Глава 12. Начало недели выдалось суматошным. С какого-то перепога на работе началась проверка, и Кире пришлось задержаться едва ли не до ночи. А ещё ведь предстояла поездка к отцу, которую девушка малодушно откладывала на потом все выходные, и вышло так, что последний раз она навещала родителей ещё на прошлой неделе. Превозмогая себя, Кира покатила к супермаркету. Если не купить еды, отец вряд ли озаботится. А пить на пустой желудок не самое разумное решение. Набрав полные пакеты с еде, девушка двинулась к своему старому дому. Удивительно, но на этот раз обошлось без гостей. В полнейшем одиночестве отец дремал на диване в гостиной. "Папа, папа", потерпела мужчину. "А, это ты, Кирюх. Я принесла тебе поесть". Да что я сам себе не приготовлю? Запротестовал машина, обдавая дочь перегаром. Наверное, нет. В холодильнике у тебя мышь повесилась. Хочешь, я макароны сварю и быстро потушу курицу? Нет. Нет. Который час? Скоро 10. И ты ещё собралась готовить? Нет, уж отдыхай. Почему-то захотелось плакать. В этом был весь бабка, заботливый хороший мужик. которого просто сгубила пьянка. Тогда я поеду, наверное. Да, да, поезжай. Я сам себе завтра что-нибудь сварганю. Спасибо, что купила продукты. Кира дала волю слезам, уже в машине ехала домой и рыдала. Не самое умное занятие за рулём, но сдержать слёзы не получалось. Отец навсегда останется её болью, и жизнь, несмотря на переезд, всё так же будет вращаться вокруг него. Она никогда не сможет бросить спивающего серодителя, а значит, одиночество ей обеспечено. Можно, конечно, попытаться построить отношения с каким-нибудь мужчиной, но где гарантия, что он будет терпеть её отлучки к отцу и перепады настроения, вызванные бесконечной тревогой за него? Вот же чёрт. Остановилась резко съехав на обочину, зло вытерла слёзы рукавом светлого пиджака, оставляя на нём некрасивые серые разводы. Но кого она обманывает? На что надеется? Не стоит даже и мечтать. Нужно сосредоточиться на карьере. Она у неё, кстати сказать, вполне себе успешная. А одиночество? Разве ей привыкать? Ах, да. Ещё и с квартирой что-то нужно решать. Глядишь, искушения меньше будет, когда Кирилл съедет. Почему-то в последнее время Кира всё чаще залипала на нём взглядом. В какой-то момент он стал не просто соседом. Он превратился в мужчину, который ей всё больше нравился. и это порядком всё усложняло. Для полного счастья ей не хватало только безответных чувств. «Нет уж, увольте. Проще сыграть на опережение и пресечь потенциальную опасность на корню. Точно, нужно позвонить Фире Львовне и проконсультироваться насчёт получения кредита». Не откладывая дело в долгий ящик, уже утром Кира связалась с риэлтором. Договорилась о встрече, и ровно к назначенному времени подъехала к офису Фиры Львовны. Как и в прошлый раз, та сидела за столом, демонстрируя буквально царскую осанку. Вечно сутулищаяся Кира даже позавидовала такой выправке. Быстро поприветствовав клиента, риэлторша перешла сразу к делу. «И если я вас правильно поняла, Кира Эдуардовна, то вы желаете в ближайшее время выкупить долю Кирилла Владимировича?» «Так и есть. Мне бы не хотелось затягивать, поэтому, собственно, я и пришла проконсультироваться на предмет оформления ипотеки. «Хм, понимаете ли вы, что в таком случае будете вынуждены выплатить стоимость доли, исходя из её реальной стоимости?» «Да, конечно, мне это известно». «Рыночная стоимость указанной недвижимости варьируется от такой суммы до вот такой». Фира Львов наткнула толстым пальцем с идеальным маникюром в только что написанные на бумажке цифры. Глаза Киры потрясённо расширились, она, не мигая, уставилась на женщину. Ну а вы как думали, милочка? Я предупреждала, что квартира продана вам за бесценок. Так вот, если оформлять половину указанной суммы в ипотеку, ваш платёж составит (пальцы релтерши забегали по клавиатуре, вводи де какие-то данные). В зависимости от процентной ставки банка и срока кредита, ваш ежемесячный платёж составит, повторила она, вот такую вот сумму. Женщина развернула экран компьютера к посидетельнице, наглядно демонстрируя ей полученные расчёты. Это если на 15 лет. Можно, конечно, ещё попробовать рассчитать на 20, но в таком случае сумма ежемесячного платежа снизится незначительно, а вот переплата по процентам будет просто катастрофической. "Обалдеть", прошептала Кира, мечта которая стремительно ускользала из рук. При этом вам ещё стоит учитывать, что Кириллу Владимировичу деньги помогут только в случае, если ему будет куда переехать. То есть сначала было бы неплохо подобрать ему жильё, и только после этого заводить разговор о продаже доли. "Обалдеть", повторила девушка. "Так как и мне быть, Кира Эдуардовна? Начинать подыскивать варианты для Кирилла Владимировича или указанная сумма для вас является неподъёмной в данный момент?" Кира растерянно развела руками. «Мне нужно подумать. Так сходу и не скажешь, потяну ли я такой долг?» «Тогда, как надумаете, обращайтесь. Буду рада помочь», — подвела итог разговора Фира Львовна. Кира неуверенно качнула головой, забрала со стола распечатку с графиком платежей, которую хозяйка агентства ей заботливо положила в специальную папку с логотипом конторы, и паннора, опустив голову, вышла из кабинета. Она не спала всю ночь, переживала, думала. Конечно, если по максимуму урезать свои расходы, кредит можно было и взять. Но только страшно было влезать в долги, когда в жизни не было никакой стабильности. Банкиры перед тем, как выдать кредит, требуют справку о доходах. Но здесь у неё была относительная стабильность. Даже если не принимать во внимание бонусы и премии, которые всегда были разными, то густо-то пусто, как говорится. У неё был стабильный оклад. Кира вполне могла на него рассчитывать. Дело в другом. Что если отцу снова понадобится лечение? Все эти реабилитационные клиники дорогое удовольствие, и если к сумме кредита добавится ещё и счета из больницы, она просто не выкрутится, как бы ни старалась. "Кир, будешь кофе?" Уже привычно поинтересовался Кирилл. "Нет, спасибо", выпалила резко и тут же прикусила язык, расстроенная собственной агрессивностью. Извини, Кирилл, правда. Спасибо тебе, в меня просто ничего сейчас не полезет. Прости. Мужчина осмотрел соседку изучающим взглядом. У неё что-то определённое не ладилось в жизни. Вчера пришла домой как грозовая туча, не ела ничего, душ приняла и заперлась у себя в комнате. А сегодня на ней вовсе лица нет. Точнее, есть, но это не её лицо. Такая себе маска нервной стервы. но ведь он уже успел увидеть другую Киру, расслабленную, смеющуюся, застенчивую. «У тебя что-то плохое случилось? Возможно, я мог бы чем-то помочь?» На языке крутилось. «Да, конечно, продай мне свою долю по цене покупки». Но это было бы вообще не по-человечески, учитывая его абсолютно искреннее участие и непривычную для неё заботу. «Да нет, нормально всё. Но спасибо за предложение». сказала соврав, но кого это волнует? Нынче люди вообще редко говорят правду. Привет, как дела? Да просто отлично. Но кому на самом деле интересно, что у тебя происходит на самом деле? Кто вообще придумал каждый раз при встрече спрашивать о делах? Что за дурацкая традиция? Всем ведь в действительности плевать на тебя и твои проблемы. Всем просто плевать. Кира раздражённо схватила портфели и поспешила к выходу. Ничего перед собой не видя, столкнулась с Натальей. У той из рук выпала большая папка и куча бумаг посыпалась на пол. "Вот же чёрт", выругалась Кира, помогая девушке собрать эскизы или как это называется. Вопрос мелькнул в голове, но другие мысли его практически сразу же вытеснили. "Извини", пробормотала Кира, протягивая соседке последний лист. "Ничего, ты, наверное, спешишь". "Да, и извини ещё раз. Увидимся". Не став дожидаться девушку, Кира быстро сбежала по ступенькам вниз в гараж. И только по дороге на работу её осенило. Кукла-капиталиста сегодня мало походила на куклу. И одежда на ней была совсем не кукольная, добротная, со вкусом подобранная, без стразов и угрожающих вырезов на груди. Вместо кудрей на голове — строгий хвост. Вместо броского макияжа — тушь и прозрачный блеск для губ. И здесь явно что-то выбивалось из всем привычной картины. После довольно продуктивного рабочего дня Кирилл затарился продуктами в ближайшем супермаркете и покатил к дому. Телефон, который сегодня дисциплинированно молчал целый день, не отвлекаемый шумом от работы, настойчиво зажужжал в кармане. Вздохнув, Кирилл поставил пакеты на пол и приложил трубку к уху. Кирилл Владимирович, на ну, слава богу, Хоть вы на связи, а то я уже начала волноваться. Да. А что случилось? Я уже второй час пытаюсь дозвониться к Кире Эдуардовне. Но она отчего-то не берёт трубку, а у меня для неё хорошие новости. Кирилл провёл рукой по затылку. Всё интереснее и интереснее. Это какие такие новости? Так а я чем могу помочь? Ну как же? Возможно, Кира Эдуардовна дома? Возможно. Только меня там нет. Да? Как же не вовремя. Послушайте, но ведь вас это тоже касается. Да и вообще, ваше мнение в этой ситуации имеет немаловажное значение. Точно, с вами всё и обсудим. Что обсудим, простите? Переспросил, ничего не понимающий Кирилл. Покупку вами отдельного жилья, конечно же, Кира Эдуардовна выразила готовность выкупить вашу долю, а тут, совсем недалеко от вашего нынешнего дома, выставили на продажу хорошую однушку. И нам нужно действовать быстро. Такую оторвут с руками и ногами. Так как? Вам подойдёт, если я сегодня же организую просмотр?» Сбитый с толку напором риэлторши, Кир ответил той что-то невразумительное, чем женщина тут же воспользовалась, пообещав в кратчайшие сроки за ним заехать. с тем, чтобы дальше уже вместе поехать на просмотр недвижимости. «И я как раз моталась в вашем районе по делам, так что мне совсем не трудно». Кир, впрочем, нисколько в этом не сомневался. Чего он не мог понять, так это того, на кой ляд он вообще согласился на это. Ему понравилась жизнь в таунхаусе, он не собирался покупать никакое отдельное жильё. И вообще, в душе поселилось муторное чувство, сродни предательству. А в роли этой самой предательницы выступала Кира Эдуардовна Гер с собственной персоной. Та самая Кира, которая даже нравиться ему начала в последнее время. Та самая, которая он ежедневно варил кофе и с кем поделился тем, о чём вообще предпочитал не говорить. Кир успел только занести в квартиру продукты и снова спуститься вниз, как к дому следуя одна за другой, подъехали машины депутата и риелтора. И тут же у него зазвонил телефон. Вскрывая лёгкое удивление, до этого Кира ему никогда не звонила. Мужчина поднёс трубку к уху, в которой сначала послышалось какое-то шуршание, и только потом глухим, будто бы натреснутым голосом заговорила соседка. «Кирилл, скажи, ты сейчас дома?» «Да, вот только подъехал, а что? Что-то случилось?» «Да, мой отец». Кира шмыгнула носом и сделала несколько судорожных вдохов. «Он попал в больницу». А я представляешь, забыла дома банковскую карту. Просто оставила её в другой сумочке, а мне нужно купить целую кучу лекарств. Ты ты не мог бы мне её привезти или, ну не знаю, передать через таксиста? Я бы оплатила его услуги. Стоп. Кира, не волнуйся, я всё привезу без проблем. Просто скажи мне, куда ехать и в какой сумочке лежит карта. В трубке послышался ещё один вдох, всхлип, снова какое-то потрескивание. Но потом всё же девушка взяла себя в руки и довольно внятно ответила на оба его вопроса. «Что случилось? Что случилось?» — в один голос поинтересовались Фира Львовна и Константин Сергеевич. «У Киры с отцом беда. Нужно отвезти ей банковскую карту. Чёрт, а где этот проспект Мира?» «Я знаю, где это. Могу подвезти», — вызвалась Фира Львовна. «Спасибо», — кионул головой Кирилл, безропотно согласившись на предложение риэлтора. Он не знал города, и дорога могла бы затянуться, а деньги соседке нужны были незамедлительно. Я только за карту и сбегаю. Кира сегодня как назло её дома забыла, а там расходы большие намечаются.